Часть 10. Захар. После слов Демида настроение резко упало до нулевой отметки. Ждал, скорее предчувствовал, что что-то произойдет, и не ошибся. А впереди, сука, полнолуние. Как выпустить молодняк, если в поселке еще удастся держать все под контролем? то охватить всю территорию просто невозможно. Даже несмотря на мое предупреждение и толпу охраны, раздав всем приказы, повернулся к Демиду. "Веди", скомандовал, желая увидеть собственными глазами масштабы катастрофы. Махнув Тохи оставленному за главного, выпустил наружу волка и пристроился рядом с Бетой. Тот умчался быстро, не оглядываясь и не отвлекаясь ни на что. Мысленно похвалил парня за службу. При случае объявлю благодарность при всей стае. Оглянулся, отмечая, что все больше волков подтягивается с разных сторон. Значит, большая часть готова к возможным неприятным переменам. Эх, знать бы наверняка, каким именно. Но По ходу придётся собирать совет стариков. Как говорится, совет бывалых нам не помешает. Настолько уплыл в себя, рассматривая несколько вариантов решения проблемы, что не сразу заметил, как остановился Демид. Зато сам пролетел с десяток метров вперед. Вернувшись, проследил взглядом за его взмахом руки. Выругался сквозь зубы. Ведь со слов Демида все выглядело куда невиннее, чем было на самом деле. Не буду описывать тот ужас, представший нашим глазам. Только смотреть на живое, обезображенное тело без содрогания было невозможно. С большой осторожностью переложили девушку на носилки и пустились в обратный путь. Оставил группу волков позади себя, чтобы прочесали всю округу на наличие улик. Рустама отправил вперед, чтобы как можно скорее вызвал Андрееча и карету скорой помощи. Тот, кивнув мордой, испарился, словно ветер в поле. Бросил взгляд еще раз на носилки. Судя по состоянию девушки, сознание она потеряла давно. Также не исключал наличие болевого шока. Даже не рискнул проверить пульс. Андреич нас уже ждал, нервно вышагивая размашистым шагом вдоль ворот. Карета скорой помощи белым пятном мозолила глаза в предрассветных сумерках. Казалось, напряженная тишина поглотила окружающее пространство. Даже птицы молчали, не радуя своим заливистым пением. Лишь сопровождающие волки расступились, открыв взору доктора нашу находку. С минуту он разглядывал измученное пытками тело девушки, постоянно сглатывая ком в горле. За этот короткий промежуток времени смесь эмоций не один раз сменилась на его лице: от растерянности до бессильной злобы. Но наконец, взяв себя в руки, перевел на меня свой тяжелый взгляд. Лишь один раз видел такое тихо произнес он Аликаны закрыл глаза и сжал кулаки пиздец нервно провел рукой по волосам мне еще ни разу за свою молодую жизнь не довелось столкнуться с ними вживую но прекрасно знал от отца на что они способны эти твари людей жрут на завтрак и заедают волками Правда, сначала от души наиграются с жертвой, затем подвергнут пыткам и только после этого добьют. Если, конечно, останется что добивать. Поэтому в голове назрел вопрос: откуда? Ведь, насколько мне известно, отец придушил последнего много лет назад. Что скажешь? кивнул на носилки. Сделаю все, что в моих силах отозвался Олег. Сможешь привести ее в чувство? вновь спросил его. Нужно выяснить, кто она, с какой стаи, что произошло, как она оказалась на запретной территории, Волчья долина. Пока это невозможно, покачал головой. Но сразу дам знать после обследования. И движением руки дал указание работникам скорой помощи. Те, быстро подхватив носилки, загрузили их в машину. Андреич, махнув мне рукой, запрыгнул на переднее сиденье, и скорая тут же сорвалась с места и, достигнув поворота, исчезла из вида. Задумался. До тех пор, смотря вслед, пока не подошли Рустам с Демидом, оба молчали. Да я и не спешил нарушать тишину. В голове до сих пор не укладывалась вся хрень, произошедшая за день. Лишь ярость медленными темпами набирала обороты. Усилить охрану по всей территории, заговорил, переводя взгляд с одного на другого. «Въезд в посёлок ограничить. Женщин и детей, находящихся на территории особняка, за пределы ворот не выпускать. Также собрать группу и отправить на разведку. «Отчет жду через два дня. Сделаем. Кивнул напряженный Рустам. Сам о чем думаешь? Вглядываясь вдаль, спросил Демид. О многом. Поведал, натягивая на себя одежду, брошенную перед оборотом на землю. Но выводы делать рано. И хоть как-то разрядить напряженную атмосферу хмыкнул. Накрылось твое свидание. Переживу, отмахнулся Демид. Одно смущает, запнулся. Будто кто-то знал, что я буду там. Разговоры оставим на завтра. Огляделся по сторонам в поисках Артура. Вспомнил, что в суматохе напрочь забыл о нем. Арта не видели? Нет. Оба помотали головой, подхватывая свои шмотки с земли. Весь день где-то пропадает. Найти. махнул Лёхе, тот, нажав кнопку, опустил ворота. Дождался, когда те сомкнутся, и отдал приказ подскочившему оборотню. чтобы ни одна мышь не проскочила. Если что, сразу докладывай. Понял, Отрапортовал парень. Еще раз оглядел территорию и только после этого двинулся по дорожке к дому пытаясь унять не на шутку взыгравшее возбуждение. Блять. Телу срочно требовался выброс энергии. Конечно, мог вызвать на дом нужную девушку или в душу поработать рукой, но хотелось не абы кого, а собственную пару. Вот и претендентка нашлась. В голове сразу завертелись шестеренки, что неправильно так. Но волк уже исходил слюнями, предчувствуя предстоящее соитие. Тут же согласился с ним, ведь негоже истинному паре спать в разных койках. Естественно, хотелось обтяпать все красиво, приручить к себе, чтобы не шарахалась при виде меня, устроить романтическое свидание при свечах и на законных правах взять самку. Да и девчонка в накладе не останется. Уж доставить удовольствие смогу. Но терпения на романтическую чушь не было. Только моим планам не суждено было воплотиться в реальность, ни с собственной самкой, ни с посторонней девкой. Зар! Двери главного входа распахнулись, и на крыльцо выскочил взволнованный Тоха. Что? Застыл как вкопанный. Тревожное предчувствие чего-то нехорошего вмик окутало меня и Волка. Артур сглотнул ком в горле. Сам посмотри. Пуля и сорвался с места, залетая в главный холл. Сразу отметил чересчур бледную тётю Машу и лишь спустя полминуты заметил кровавую дорожку, ведущую мимо гостиной к лестнице на второй этаж. Что за чёрт? Рядом со мной застыли парни. Но уже опрометью все разом сорвались с места, толкая друг друга, залетели по лестнице наверх в прямом смысле слова и снова застыли уже у двери в комнату Артура. Первым отмер Демид, надавив на ручку, но дверь не поддалась. отойдите рыкнул, и как только парни расступились, с разбега вышибту плечом, то, что нам открылось, повергло в шок. Артур стоял посреди комнаты, скидывая с себя окровавленную одежду, буквально раздирая ее в клочья. "Ты ранен?" поинтересовался я, обходя по кругу. Артур мотнул головой и больше не обращал на нас внимания, продолжая рвать одежду. "Тогда что?" Остановился напротив него, пытаясь поймать расфокусированный взгляд друга. Подрался. С кем не бывает, дрожащим голосом ответил он, пряча от меня свой взгляд. Это ж как надо биться, попытался Демид прояснить ситуацию. Заткнись, рявкнул Артур, грубо его осадив, и жуткая гримаса боли застыла на лице друга. В данный момент он напоминал безумное животное, которое давно потеряло малейшие признаки чего-то человеческого. Не знаешь, как волки рвут друг друга, тогда ты отстал от жизни. Джимиташа рашино взирал на Артура, не зная, что сказать. Рустам молчал, лишь следил за ним взглядом, готовый в любой момент пресечь, если возникнет такая необходимость, попытку нападения. А я смотрел на него, следя за каждым движением друга, можно сказать, брата, и не узнавал, когда и в какой момент упустил его. И самое главное что теперь делать? Как с ним разговаривать, если он не идет на контакт? Мелькнула мысль. Если Артур ту девушку. Да ну, бред. Помотал головой и снова уставился на парня. Артур, что с тобой произошло? Сбавил тон, но тут же пожалел об этом. Я же сказал, Вскинул голову Артур, обнажая клыки. Пальцы начали удлиняться, постепенно превращаясь в когти. Сколько раз еще повторить? Один. Четко и внятно». Рявкнул, не показывая вида, что меня хоть как-то задели его тон и слова. Да пошли вы. С треском сорвал с себя последнее и откинул клочки ткани в сторону. Сделал шаг вперед, пошатнулся, но упорно продолжил двигаться в сторону ванной комнаты. Только у самой двери рухнул, как подкошенный, потеряв сознание. Рустам в два шага оказался рядом с ним. Пощупал пульс, приподнял века, затем другое. Проведя ещё пару манипуляций, поднял голову, встречаясь с нами взглядом. Живой. Вынес вердикт. Кто бы сомневался, фыркнул Демид. Похоже на безумство. Что с ним делать? спросил Рустам, разглядывая друга. Тох позвал брата, застывшего на пороге комнаты, от всего происходящего. Звони Андреевичу, пусть возвращается. Тот растерянно кивнул головой, и его как ветром сдуло. Что? Наткнулся взглядом на сканирующих меня парней. Не знаю, что делать. И что за муть творится, не представляю. При них достал из кармана телефон и набрал отца. Тот ответил не сразу. еще и шутить пытался. Но услышав слово ликан, ответил: сам не лезь и ничего не предпринимай, еду. Из комнаты никуда не ушли, не рискнув оставить Артура одного. Переместить на кровать тоже не решились, а то мало ли чего. Молча застыли вокруг него в немом напряжении. Андреич не заставил себя долго ждать и вскоре суетился над Артуром. Что происходит? Упер в меня тяжелый взгляд. Если бы я знал,